Глава 5. Меньшее зло. Широко и сладко зевнув, Влад опустил ноги на прохладный пол. Утро уже давно вступило в свои права, разбив серую мглу сине-белым. За ночь снег почти растаял, лишь изредка виднелись клочки грязных куч, чья участь уже предрешена. Холодная вода обожгла лицо, но взбодрила не хуже энергетика. Плотный завтрак основа дня. Маринованные помидоры лишились своей кожицы и были нещадно перемолоты вилкой. Лук нарезан полукольцами и уже пускал сок на раскалённом масле. Как только месье репчатый размягчился, ему компанию составили мятые помидоры. Оставив тушиться для того, чтобы выпарить излишки влаги, Влад подготовил два яйца и нарезку батона. Как только соус закипел, парень втёр яйца в массу, обильно поперчил. Авсянка, сер, хахатнул Влад, чем поднял себе настроение. Макая батоном в кисло-сладкий соус, дайвер предавался воспоминаниям о Франции. С грустью отметил вчерашнюю трагедию. Для Гарика фраза увидеть Париж и умереть чуть было не стала пророческой. Покончив с едой и помыв посуду, Влад приготовил десерт: сладкий чёрный чай и зефир. Утренняя пресса, цар. С этими словами парень отключил режим полёта. Долгий стон телефона сообщил о сотне сообщений и десятки пропущенных звонков. На личную почту вновь налетела куча спама от сетевиков. Купи, купи, купи. А, быстрее, не успеешь. Чёрная пятница, серый четверг, жёлтый вторник, добрый понедельник. Последний день распродаж. Миллионы доверяют. Влад улыбнулся, удаляя рассылку. Чему нужны роботы-пылесосы, если мокрой тряпкой протереть 50 квадратов доброго деревянного пола хорошего дома не в тягость? Пришёл черёд пропущенных звонков. Вчерашние от сестры и матери Гарика. Два по бывшей, ненавистной ныне работе. 8, 800, ооо. Это уже банки с печальной улыбкой дарят кредитные карты, чтобы ты ни в чём себе не отказывал в период распродаж. Два от мамы, один от риэлтора. «Доброе утро! От вас пропущены что-то с договором или проблемы с постояльцами?» Нет, Влад. К новым жильцам приходил участковый, спрашивал про вас. Да, ещё нам звонили, уточняли, куда вы могли уехать. Таиланд. Тут тепло и куча пляжей. Благодарю за информацию. Э, сегодня вечером перечислим первую сумму за аренду. Всего доброго. До свидания. Отложив трубку, в сторону парень задумался. На кой чёрт приходил сотрудник? Оружие нет, как и судимости, на учёте не состоит. Старая добрая паранойя положила руку на плечо, шепча про заговоры. Следующий звонок уже матери. Привет, мам. Нет, всё нормально, ничего не случилось. Здоров, как никогда раньше. Новости хорошие. Я переехал на юг. Квартиру в Москве сдал. Устроился. Дом хороший, соседи тихие. Кто спрашивал? Ещё раз поинтересуется? Скажи, что в Таиланде. Я пару фот выложу в соцсети. А чего он вдруг вспомнил про меня? Не помогу. Сдал квартиру уже. Есть одна на примете, рыжая. Да-да, все рыжие ведьмы, я знаю. Конечно, мама, у них нет души. А ещё они летают на метле и варят лягушек. Папа только их и ел, пока поваренную книгу не купил. Познакомлю, как буду уверен. Как отец? Давно? Пусть выздоравливает. Мам, а какая у отца любимая книга? Э, хорошо, запомню. Да ничего не случилось, времени стало больше свободного, голова не перегружена, я буду теперь чаще звонить. Нет, На Новый год точно нет. Летом приеду. Целую. Обнял. Общение с любимым человеком далось легко. Беседа не давила тяжким грузом. Придумывать нелепые отговорки не пришлось. Глотнув чая и надкусив зефир, открыл мессенджеры. Все запросы бывших коллег проигнорировал. Глупые вопросы про пароль от почты, кто последний заправлял картридж. Разговоры про Новый год и подарки начальникам отделов. И это в личных сообщениях, несмотря на увольнение. Остались гореть три чата. Гарри Гудини. Спасибо тебе, друг. Приезжай летом в гости, рад буду. Я пока под домашним арестом. Отец сжег все книги в доме, оставил только фотоальбомы и Библию. На силу уговорил его телефон отдать. У сестры свадьба в декабре, хотел духи привезти. А эта книга про парфюмера, её любимая. Влад Цепиш. «Скинь адрес, отправлю тебе Амура и Психею. Ты скажи, что переутомился, а то я нагнал страха про книги, но иначе как бы я узнал?» Гарри Гудини. «Поздно, брат, я уже под колпаком». «Чего?» У тебя они есть? Скажи, сколько хочешь, и что хочешь, ничего не пожалею. Влад Цепеш. Пока только адрес и на чьё имя. Гари Гудине. Волгоград, область, посёлок Волжский, улица Заволжская, 27. Гудаян Гарик Стёпикович. Влад Цепеш. Доберусь до города, отправлю. Гари Гудине. Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, что это для меня значит. Всё, отец трубку отнимает. Пока. Это всего лишь духи. Та бутылка пива, что оставил мне барт, тоже много для меня значила, признался Влад. Избавило от головной боли, похмелья и отравления от обычной жизни. Второй чат от незнакомца. Серый. Нужно поговорить. Чёрный список дополнился ещё на один контакт. Группа дайверы. Гарик Гудини. И вот мы на мосту. Дайвер стоит в смокинге и красной бабочке, на лице маска венецианская. Весь такой нарядный, а меня тошнит радугой. Ладно, пойду я. Отец ругается. Боевой барабан. Удачи тебе. Влад Цепеш. Привет всем. Боевой барабан. А вот и наш герой Влад Цепеш, повар Водалас, гроза всех утопленников. Влад Цепеш. Очень смешно. Ребята, давайте расскажем друг другу правило. Трофеи не приоритет. Получение удовольствия от хорошего погружения вот что имеет смысл. Второе. Рекомендую всем перед нырком сообщить, что за книга. Как минимум, отписаться в чат на утро, как обязательство. Будильник на возврат обязателен. Боевой барабан. Воу-воу. Не гони лошадок. Молодой да быстрый. У ребят опыта побольше будет. За помощь Гаре почёт и уважуха, но не с твоим опытом давать советы. Третья книга всего. И давай каждый сам будет решать, что и для кого важно. У тебя одна ситуация и свои проблемы, у меня другая. Опять же, тут какие-то личности объявились, таких как мы ищут. Так что, скорее всего, нам нужно будет разбежаться на время. Я тут по имени-фамилии нашего общего друга почту завёл на джикоме. Если что, пиши туда, а конфу придётся закрыть. Влад, цепишь. Прощай. В этот день дайвер решил не погружаться, а заняться полезными делами. В приоритете закупка продуктов, новая сим-карта. Паранойя уже села на плечи и вовсю рулила головой, дёргая за уши. Библиотечный фонд не резиновый. Откинув сказки и женские романы, научные работы и книги по садоводству, стихи, работы по психологии и тому подобное, можно смело вычеркнуть 80% от всего объёма. Важно составить список литературы для погружения и узнать по поводу доставки книг, в идеале на чужое имя. Взяв вчерашнюю историю в руки, Парень припомнил слегка различимые отметки на страницах. Перелистывая добрую и качественную бумагу, начал отмечать пометки: знаки, галочки, кругляшки. Всё страннее и страннее. <дыхает> выдохнул парень. Ну вот что ли подрубить? Хотя ломки нет. Информационный удар по мозгам мне не нужен, а напротив, крайне нежелателен. Все эти запугивания, манипуляции, ненужное решение ненужных людей, навязанное мнение согласно директивам решено. Магазин, библиотека, узнать на почте насчёт отправлений. Ха, выглядит как план. А вечером можно фильм глянуть. Разбирая спортивную сумку с одеждой, Влад вдруг обнаружил сборник рассказов, те, до которых не доходили руки. Андрей Сапковский, Герберт Уэллс, Ронни Старший. Дэвид очнулся через минут 10, жадно поглощая знакомые истории. Судорожно выдохнул и с большой неохотой отложил в сторону. Какая жажда новых впечатлений. Кажется, я подсел на них окончательно и бесповоротно. Резко вскочил на ноги, затем быстро облачился для похода на улицу. Мороз кузнец творил всю ночь. Ветиватые узоры запечатали хрусталь оконных стёкол, вчерашние лужи, скованные хрупким льдом, разгладив морщины дорог, а с неба, с серой хмари летели обломанные снежинки. Первый брак производства, но тысячи небесных предельщиков скоро заново научатся, и тогда вся страна утонет в их рукоделии. Близость Волги, любимую температуру ниже 0 делал промозглой резкий ветер, нещадно бил по открытым участкам тела, швырял в лицо листья, толкал в спину. А, Владислав, постойте, голубчик, раздался в спину голос председателя. У меня есть к вам разговор. Не сочтите за дерзость, уважайте просьбу старика. Добрый день. В чем помощь нужна? Влад остановился и развернулся навстречу старику. А, деликатно, если позволите, не для улицы. Пройдёмте со мной. Чай попьём или кофе? Семён Борисович был взволнован, но старался держать себя в руках. А почему бы и да. С улыбкой ответил парень и пошёл следом за сутулой фигурой главы деревни. В помещении было уютно, совсем не так, как в кабинете директора, а скорее как в каптёрке трудовика и физрука. то самое культовое место, где они могли, не сдерживаясь, резюмировать крепким словом итоги недели, прикладываясь к пятничной бутылке самогона или домашнего вина. Там, где на стенах висят календари из 90-х, с полногрудыми красавицами на фоне бутылки Смирнов. Три крепких табуретки со следами многочисленных ремонтов, бутылка, два стакана и простая, но сытная закуска. Вот и тут была такая самобытная и простая, но тёплая и притягательная. Оглядевшись, Нряльчик начал подмечать детали. Окна занавешены тяжёлыми складками драпи, за которые притаилась зелёная, бледная дуга органзы. Стены оклеены обоями, а последний метр по периметру обшит вагонкой. На тяжёлой двери православный календарь за 2001 год. Тусклый свет давала лампа с трепичным абажуром. Тяжёлая мебель, прямиком из 50-х годов прошлого столетия. Здоровый буфет с потемневшим от старости лаком, бронзовые ручки покрыты пятнами окисла. Массивный стол, обитый зелёным, затёртым временем сукном. Электрический самовар, отливавший латунным боком, восседая на медном с патиной подносе, украшенный чеканкой незатейливого орнамента. Несмотря на скромные размеры, нашлось место платиновому шкафу, глубокому креслу и двум стульям. А, присаживайтесь, Владислав. Что же вы мнижуетесь? Старик суетился, накрывая на стол. Первым упало на сукно, видавшее виды скатерть, следом блюдце и чашечки, сахарница, чаша с баранками, сухофруктами и орешками. Последним приземлился заварочный чайник. Вся посуда была из одного сервиза с восточными мотивами: синие огурцы, разбавленные красными и жёлтыми каплями. Или кофеку. Вдруг смутился Семён Борисович, глядя в открытое, улыбающееся лицо парня, смешно передёрнул плечами, будто от сквозняка. А, правильно. Чай он э, всяко полезнее будет. Густая заварка разлилась нефтью по белому фаянсу чашек. Следом, дабы разбавить крепость напитка, из кривого крана самовара добавили кипятка. Тут же аромат трав потянулся вместе с паром, заставляя потянути носом. Малиновый сбор, листья чёрной смородины, цвет липы и мелисса, неожиданно для себя произнёс парень. Председатель удивлённо вскинул глаза. А вот чай мне непонятен. Это Иван-чай? Улыбнулся гостью старик с хитрой улыбкой. «Не пили, наверное, раньше, а вот состав добавки безошибочно определили». Двое мужчин в кабинете неспешно пили Иван-чай. Разговор оставили на потом, наслаждаясь напитком и чёрствыми, как камень с ушками. «Спасибо, что уважили». Поставив чашку на блюдце, старик шумно выдохнул, собираясь с мыслями. Молодые всё больше торопятся пить, есть, творить, наслаждаться и жить. Старики, вроде меня, уже всё доню успели, везде опоздали, но сформировали свои привычки и скверные черты характера. А раз опоздали, то можно и не спешить. Это как прыгать через лужу в момент оступиться, а потом уже идти по ним, не боясь намочить уже мокрые ноги. Хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам. Семён Борисович внимательно смотрел на реакцию молодого человека и внутренне клокотал от отсутствия в живых глазах парня пренебрежения, раздражённости или скуки. В них он видел лишь понимание и лёгкий флёр грусти, будто молодой может принять печали стариков. Я, честно говоря, всю неделю ждал приезда ваших друзей. а что закатят шумную вечеринку и испугают всех жаб в нашей глубокой провинции сам когда был молодым на веселье праздновал шумно и с размахом и вновь председатель ловил себя на мысли что ошибся ошибся когда сделал первые выводы и сейчас когда начал разговор а тут совсем уж наоборот уж саночка сапог и нелюдимый по два раза за день на своей ниве мимо проезжал А вас и то реже вижу. Я уже приготовил вам аргументы, что кабельное телевидение и хороший интернет не можем провести в виду отсутствия технической возможности. А вам будто и не зачем он. Непонятно, потому пугает. Объясните старому человеку, что там такого в городе случилось, что молодёжь в глухие деревни тянет. В городе много возможностей, много соблазнов и развлечений. Много магазинов, света, шума. Когда всего много, это множество теряет цену. Покачал головой Влад, увидев недопонимание в глазах собеседника. Вот у моих родителей богатая библиотека. С каждой своей небольшой зарплаты они заказывали книги, собирая серии. Книги были дефицит. Месяц за месяцем, год за годом скопили много. Но Сегодня в моём кармане все библиотеки мира, все музеи, выставки, все фильмы. Я всё ещё не понимаю, пожал плечами старик. Я могу прямо сейчас, достав из кармана телефон, найти любую информацию, любую книгу, и тут же её ценность сводится к стоимости 10 секунд, потраченных на зевание и ожидание. Влад отпил ещё чая. «Вы заварили иван-чай на травах и листьях, поставили самовар. Это же для вас был целый ритуал. Сколько и чего добавить?» «Вам только кажется, что сыпанули на глаз. Это могло быть в первый или второй раз. Мелисой не перебили остальной аромат. Я кинул пакетик одноразовый в бокал и залил кипятком. Какой чай не более полезен, а ценен?» «Проясняется, картина немного». Что даётся с трудом, то ценится больше. Но вы ведь не взялись за дом, огородом не занялись. Какой труд? Огород? <смех> Зимой? <смех> Хохотнул Влад. По весне попробую на чай травку посадить. Эх, молодёжь. А удобрения заказать? Навоз, силась. По весне дороже будет в разы. Пожилой человек вздохнул и устаивался в окно. Сам тоже хорош. Дерево заказать надо, террасу укреплять. Просела немного, а бабы у нас пляшут, бодь здоров. Весной не дай боже провалится какая-нибудь. Разговоров одних не оборёшься. Сказывается мне, вы всё же не чая попить, да за город поговорить меня позвали. Всё-таки торопишься, а я уже засомневался. Ну, к делу так делу. Старик собрался, в глазах промелькнули грозовые тучи. «Я хотел спросить вот про что. Как вам Анисия?» «Славный библиотекарь!» С еле сдерживаемой улыбкой ответил ныряльщик. «Или вы не только договора скрепляете в этой деревне?» «Тюк! Как знал! Вот на кой чёрт согласился!» Просопел старик и почесал лысину. «Всё, Лара Захаровна никак не угомонится, но это меньшее зло!» Больше ежели отказал в её просьбе. Девке замуж давно пора, а она кроме книг ничего не видит, склонив голову набок, спросил парень. Слово в слово. А за мной должок был старый. Не, не денежный, быстро объяснился председатель. Услуга за услугу. Вот и на лысую голову взялся с вахой услужить. Просто, просто мы оба молоды, любим книги, городские, что сбежали от суеты, подсказал дайвер. Логика понятна, но это не Ларисе Захаровне решать, не вам, и даже моё мнение тут не главное. Девушка с характером, от неё больше зависит. Ну да, ну да. Вы уж не серчайте на старого дурака. Раньше оно проще было. На танцах увиделись, пару месяцев под ручку погуляли. И вперед. Создавать ячейку общества. Старик тяжело выдохнул и задумался, глядя в окно. Влад его не торопил. Внимательно наблюдал за мимикой, что менялось ежесекундно. Романтику нам сюда не завозили. Да и когда особо было ею заниматься? В деревне лишь зимой роздых, а по весне... По первой траве свадьбы играли, или после посевной, а чаще, как бахчу соберём. Наши выходные не по календарю, а как поле даст. Осенью я женился, фрукты и овощи, арбуз на столе, рыба опять же много. Так и жили. Утром завтрак, днём поле, вечером огород и хлопоты по дому. Советы распались, а власть сменилась только там, в городе. У нас поменялись лишь машины, на которых бахчевые по матушке России отправлялись. Те же трактора, те же люди, тот же труд. Это сейчас мы как списанная техника, пылимся в гаражах в ожидании, что кому-то понадобится донор для запчастей. По инерции работаем, потому как знаем, остановимся умрём. Вот и перестроились, как Горбач завещал. Я председатель умирающей деревни. Лара Захаровна и кассир и бухгалтер. Вообще министр финансов. Остальные тоже нашли себя в новом времени. Совмещаем должности, чтобы к пенсии прибавка была. За окном падали сломанные снежинки. Ветер металл их в закованное в гжель окно. А старик погрузился в воспоминания былой молодости. Напротив, молча сидел молодой парень. Задумавшись о своём, на пороге громыхнули тяжёлые шаги, и председатель тут же встряхнулся. Дверь без стука отворилась, впуская гостя и холод с улицы. Привет, Борисыч. Пойдём, примешь посылки с области. Здоровый мужик прогудел, растягивая гласные. Петрович, погоди немного, провожу молодого человека. Выпроводил водителя председатель. Ага, я на улице покурю. Дверь хлопнула, отрезая молчаливых собеседников от всего мира. Вот так вот, посидели, помолчали, а многом помолчали. Крякнул от досады председатель. Но это молчание оказалось красноречивее тысячи слов. Спасибо за время, уделённое на мои глупости и прихоти Лары. Ты это, Влад, не серчай на меня. Многого не прошу, но сделай шаг навстречу Анисе. А там как бог пошлёт. Договорились. А где у вас почта? И салон сотовой связи? Моя сим-карта приказала долго жить. Да и ловит тут у вас слабо. А завтра в город поеду. Хочешь, тебя с собой возьму. Или список составь. Коробка заказов у Лары возле стойки с леденцами. Если сумма небольшая, то так скотаюсь. А если весомо чего в кассу отдай, там в тетрадку запишут. Почти раз в неделю по вторникам. Пиши на моё имя. Заруханов Семён Борисович до востребования. Это всё? Глядя на добрую кучу припасов и продуктов, что набрал Владислав, спросила Лара Захаровна. Хотел ещё запрос на закупку в городе сделать. Как это оформить? Неуверенно произнёс парень. Вон тетрадка. Пишешь имя, ничего надо. Если сумма маленькая, то как получишь, отдашь, ежели нет, то мне передай, я в тетрадке отмечу. Влад Цепнев. Сим-карта с безлимитным интернетом. Парень, ты шоколадку забыл купить, вот эту. Улыбнулась продавщица. Э, мне не нужно, спасибо. ответил Влад, упаковывая покупки. Тебе, может, и не нужно, а вот кому-то очень, с нажимом произнесла Лариса, хотел было возмутиться такому навязчивому маркетингу, как вспомнил про председателя. Точно, именно её и хотел. Спасибо. Принял правила игры на реалищик. А бархатную фиалку я своим почерком допишу. Карточкой Пакет это, оставь, иди уже почитать себе что, возьми. Ой, вновь раздался испуганный голос. А, это ты. Могла бы догадаться. Как Италия в период возрождения? Не знаю. Парфюмер был из Парижа. Итальянцы тоже были, Болдини, например, но Париж очень необычный город, со слов автора немца. И хватит проверок. Я читаю в отличие от ваших вздыхателей. Хм. Скинула глаза девушка. Уже познакомились? Принимая книжку на возврат, неожиданно раскраснелась Анисия. Как тут и наши: ваша библиотека и круглосуточный ларёк градообразующие предприятия. Смешно. Удивите меня ещё раз своим изысканным вкусом. Что молодому барину хотелось бы? чтобы вы попили чай вот с этой шоколадкой. А меня ждёт Сапковский, Герберт Уэллс, Ронни старший. Подкат защищён, 5 баллов. А там фиолетовой бархатной фиалки нет за спиной. Голос стал злым, а фразы резкими. Она будет позже. Заберёте сами. А вообще-то, я хотел сказать другое. Сегодня буду составлять список литературы для внеклассного чтения. Буду сам из дата заказывать. Могу и ваши интересы учесть. Завтра напишу список. Во сколько вы придёте? С блеском в глазах произнесла библиотекарь. Под столом в нетерпении затопала ножка. В понедельник только. У меня на 3 дня есть литература. Доброго вечера. Ответа Влад не дождался, лишь привычный взгляд прожигал лопатки. На улице братьев не было, потому захватив покупки Байер ушёл домой, совсем по-детски, прыгая и ломая хрупкий лёд ногами. Андрей Сапковский. Меньшее зло. Как обычно, первыми на него обратили внимание коты и дети. Полосатый котяра, дремавший на согретой солнцем поленнице, поднял круглую голову, прижал уши, фыркнул и удрал в крапиву. Пёхлетний драгомир, сын рабака Тригли, старательно возившийся в грязи у порога Хибары, вытаращил слезящиеся глаза на проезжающего всадника из завижал. Ведьмак ехал медленно, не обгоняя мешавший воз с сеном. За ним вытягивая шею, то и дела сильно натягивая верёвку, привязанную к луке седла, трусил на вьючное осёл. Кроме обычных вьюков, Длинноухий тащил на хребте громоздкую тушу, замотанную в мешковину. Серо-белый бок осла покрывали чёрные полосы засохшей крови. Воз наконец свернул в боковую улочку, ведущую к складам с зерном и пристани. Лёгкий ветерок нёс оттуда запахи смолы и бычьей мочи. Геральд пришпорил коня, Он не обращал внимания на сдавлинный крик торговки овощами, уставившейся на лапу с длинными когтями, высунувшейся из-под мешковины и дёргавшейся в такт шагам ослика. Не обернулся и на растущую толпу, тянувшуюся за ним с тихим гомоном. Севуха и лук, смрад немытого тела и сельский запах от скотины. И это только утро ярмарки. Торговцы спешно выставляли свои товары, стараясь выгодно расположить лотки. Мясная лавка соседствовала с тканями и отрезами. Лавочники поругались друг на друга и даже грозили кулаками. Но больше для вида и поднятия настроения. Сельские, что приехали торгануть нехитрые овощи, такие как капуста или брюква, досыпали прямо в телегах. Шутка ли ехать всю ночь по опасным дорогам, чтобы успеть к торжищу? На одной из таких повозок, без зубы, голозадый малыш мусолил краюху хлеба, размазывая сопли чумазым кулачком. Его родитель в это время беззаботно храпел. Торговый люд все прибывал, спешно разворачивая товар и подгоняя нерадивых помощников. С матюгом, подзатыльниками и проклятиями дело шло быстрее. Спустя минут 15 пришли два подвыпивших стражника в помятых керасах. с бравыми усами и перегаром, отложив алебарды в сторону, громко подшучивали над мужиками, приставали к женщинам, между тем со опаской поглядывая на нифельгардские доспехи банды колючки. Колокол на башне ударил 8 раз, а следом на рынок хлынула толпа из покупателей, рыночных карманников и попрошаек. Город наполнился шумом крикливых торговшей спорами покупателей оплеухами шумно мочились вьючные животные, коим уже натаскали дрянных и порченных овощей. Влад рассматривал лавки с интересом. В основном редкий для жителей 21 века товар: грубые ткани, разноцветные отрезы шёлка и шкурки животных. Его внимание привлекла необычная расцветка шкуры, серебристая, будто покрытая изморозью. с вея летом отливом густая, но между тем мягкая. Вот же видно ценителя, не шваль, которая сопли аж куру вытирает, чтобы подгадить честному продавцу. Славный гамбес, э, мелсадари. Щербатый продавец расхваливал товар, внимательно наблюдая за реакцией Влада сквозь пинсне. Выделялся си индивид огромной бородавкой на носу и потешной шапкой колпаком. Э, 150 крон. Хорошая цена за такое качество. Да возьмите уже в руки, и вам не терпится, и у меня слов не хватит про выделку рассказать. Там клеймо самого Дорена стоит. Владкий внул, вспоминая про ту злосчастную кожевенную мастерскую, но в руки взял, пробежавшись по шкурке пальцами. Это не просто шерсть и кожа, вещь магическая. Не унимался продавец, Простой ворот из этого материала даёт защиту от холода вам к лицу, благородному господину и мех под стать. В столь славный день, а именно годовщину присоединения Лукоморья к Ридании, рад сделать скидку. Шкура драконоида редкость в наших краях. У драконоидов нет волос, как у тебя совести. Не дурачь честных людей. Это тимерийская белка, окрашенная сурьмой. Низкий голос с хрипотцой донёсся из-за спины. Продавец вспыхнул от негодования, но увидев молочного цвета волосы и два меча, тут же потушевался. Влад собрался вернуть шкурку на место, как услышал звон меча и свист от отбитого болта, а следом выкрики: "Убили! Стража!" Человека убили. Забыв обо всём, дайвер побежал вперёд. Вора! Ловите вора! Верни шкурку, паскуда! раздалось со спины. Запаздало, парень увидел присловутый товар бородавочника у себя в руках, а на встречу ему уже бежали стражники. Парень поднял было руки в знаке примирения, но эти двое, гремя железом, пронеслись прочь. И следом хлынула обезумевшая толпа. Прижавшись к телеге, чтобы не затоптал поток, дайвер дождался паузы и нырнул вперёд. Успел он к расправе над последним участником банды. Геральд шёл мягкой, стелющейся походкой, как пантера перед прыжком. Ублюдок старшей крови истошно закричал, увидев смерть напарника. Лицо его исказило гримаса ненависти. В следующий миг он бросился на ведьмака. Звон стали и уход в сторону. Белый волк потерял всякий интерес к эльфу. Севрил не почувствовал удара, но ноги подогнулись под ним только тогда, когда после инстинктивного блока он попытался ещё раз атаковать. Меч выпал, из его перерубленной с внутренней стороны вышел октя руки. Он упал на колени, затряс головой, попытался встать, но не смог. Разбойник со смоздилым лицом прижал голову к коленям и так и замер в валой луже среди разбросанной капусты, рыбы и бубликов. Запах крови ударил в ладу в нос. Сдерживая рвотные позывы, парень прижал шкурку к лицу. Голова закружилась из-за обилия крови и отрубленных конечностей. А потом пришла она. Красивая, молодая девушка с короткой стрижкой. Несколько маленьких шрамов на лице добавляли ей шарма, а большие карие глаза наполнены безысходностью и злобой. Губы поджаты в обиде, в руках оголённый меч. Уходить отсюда, Гренфри. произнёс Геральт, формируя знак. Девушка нервно улыбаясь ему что-то ответила, но из-за шума толпы за спиной парень этого не услышал. Не поможет беловолосый. Это на меня не действует, только меч. Рэнфри, повторил Геральт. Уходи. Если мы скрестим мечи, я уже больше не смогу. Секундой позже они скрестили мечи. Белый волк бился с неохотой, купируя опасные удары блоками, сам не атакуя. Финты и ложные выпады, наконец, зажав гардой меч соперницы, пытался вырвать его у неё из рук. Короткий стилет пробил броню ведьмака. Влад смотрел на битву с сожалением и слезами. Столько разных есть ли. Если бы с ним расчитались за убийство Кикиморы, Если бы он приехал на день позже, если бы не рассказы старосты об освобождении преступников из тюрьмы. Если бы колючка отказалась от мести, если этого побоища бы не было. Всё кончено. Красивая девушка лежала на грязной мостовой, прижимая окровавленный бок. Её ослабевшая рука выронила спрятанный нож. Мне мне мне холодно, Геральт. Обними меня. Помостовой застучал посах стригабора. Бородач с счастливым лицом спешил к месту схватки. "Ну и бойня!" пропыхтел он, лучась от радости. "Я видел всё в хрустале. И колючка, не могу поверить, мёртв твой". Геральт молчал. "О, ну, Геральт!" Волшебник выпрямился. Иди за Поповской. Мы возьмём её в башню и произведём вскрытие. Следом опустошённое лицо ведьмака налилось злобой. Только коснись её, сказал некто незнакомый ведьмаку. Только коснись её, и твоя голова полетит на мостовую. Минутой спустя разразился шквал криков негодования от толпы людей. которых чуть было не принесли в жертву на алтарь мести. В белого волка полетели овощи, камни и проклятия. А он стоял на холодных камнях, раскрашенных мечом в красный цвет, исполнив своё предназначение. Знак Квен надёжно защищал от бессильной злобы глупых деревенщин. Будильник зазвенел, И Дэйвер вернулся к себе в хату. В руках чудесный мех, отливающий синевой, а на глазах слёзы. Мы те, кто мы есть. С этими словами парень осел на пол, сжимая в руках магический мех из простой белки, окрашенный сурьмой. Уходи, Геральд, и не возвращайся больше никогда, процитировал последние строки рассказа. Как он после всего этого людской ненависти к выродкам, что наградили его прозвищем Месник из Блавикена, смог помогать людям? За жалкие гороши, что уходят на починку снаряжения и припасы. А малого зла ведьмак так и не выбрал. Ему помешал ведьмачий долг и собственное представление о справедливости. Нарящик ещё долго сидел на полу перед раскрытой книгой, играя с пальцами со шкуркой, размышляя о судьбе, долге и справедливости, о сложности принятия решений, когда на весах равные по своей значимости вещи. В душ и спать. Хватит на сегодня приключений.